Дневник Рейнлага Несколько дней я был болен. Это было большим счастьем для меня. Я был слишком слаб, чтобы анализировать случившееся, и поэтому старался ни о чем не думать. Потом мне стало лучше. Появился интерес к жизни, и вместе с ним страстное желание узнать, что произошло за это время. Прежде всего, я не совсем понимал, где я находился. Это была не тюрьма. Но я ничего не спрашивал. Я ждал Клифтона, и первым вопросом, который я хотел ему задать, был "Живали Кармель?». Но доктор пришел раньше адвоката. Вероятно, увидев мой недоумевающий взгляд, он сказал «Вы освобождены из тюрьмы, это квартира начальника тюрьмы, который поместил вас сюда до поры, пока у вас будет достаточно сил, чтобы переехать домой». «Как? Что случилось?» — вскричал я. В этот момент в комнату вошел Клифтон. Пошептавшись с доктором, причем я едва сдержал свое нетерпение в это время, он, наконец, сел около моей кровати. Доктор вышел. «Ну, старина», — спросил он, — «как дела?» Я поднял руку, останавливая его. «Расскажите мне сейчас же все», — взмолился я, — «почему меня освободили?» «Вы «Очень стойки», — продолжал он. «Немногие люди выдержали бы такое испытание». «Но теперь мы знаем, что вы жертвовали собой, чтобы спасти...» Вероятно, я очень побледнел, потому что он вдруг замолчал и стал искать на столе лекарства. «Может быть, лучше оставим до завтра», — сказал он. Он и не подозревал, какой пытки подвергал меня. Но я был слишком слаб, чтобы протестовать с достаточной силой. К тому же боялся выдать себя. Может быть, еще не все было потеряно. «Скажите мне все сейчас же!» — Скажите, что-нибудь случилось у Камберлендов? О, ничего. Кармель в том же состоянии. Простите, что я не сказал этого сразу. Я не решался расспрашивать дальше. Она еще не приходит в сознание, и когда очнется, ей предстоит тяжелое испытание. Но я надеюсь, тогда вы будете около нее и постараетесь облегчить удар. Я едва мог дышать от нетерпения и страха. Он продолжал медленно, точно подготавливая меня к чему-то. Теперь совершенно ясно, что или вы, или он... — Он? — кажется, я закричал и вскочил с кровати. — Да, Артур. Его вина еще не доказана, и он еще на свободе, но никто из нас не сомневается. И мы видим теперь, что вы знали это раньше и жертвовали собой, чтобы спасти ее брата. С самого начала в тюрьме нужно бы быть ему, а не вам. «Погодите — Погодите, — сказал я, проводя рукой по лбу. Очевидно, была совершена какая-то новая чудовищная ошибка. Кутилой и опускающимся человеком, но во всяком случае не убийцей своей сестры, был Артур в моих глазах. И ведь я же видел там ее. «Расскажите мне все по порядку», — сказал я. «В чем заключаются улики против него?» «О, это вы дали нам верную нить», — сказал он. «Я чуть не застонал от душевной боли». Вы сказали о человеке, которого видели отъезжающим от клуба. За это дело взялся сыщик из Нью-Йорка, и ему удалось установить, что это был Артур. Не замечая моего состояния, Клифтон шаг за шагом начал рассказывать мне подвиги сыщика. Я лежал и дрожал. Боже! Как близко он был от верного пути! Это пальто! Это шляпа! Поведение Артура во время похорон особенно возбудило подозрения против него. «Совершенно ясно, что в приливе раскаяния он положил кольцо в гроб», — продолжал Клифтон. «Но, послушайте», — сказал я, стараясь казаться спокойным, — «какой же мотив мог быть у Артура? Как это объясняют? Ведь это же нелепость». «Объясняют, что это было продолжением ссоры, начавшейся за обедом. Артур отправился в клуб, желая достать там вина и напиться на свободе. Возможно, что Аделаида следила за ним и поймала его на месте преступления». Она ведь относилась к нему как к шаловливому ребенку. В порыве злобы Артур мог толкнуть или ударить ее, а она сказала ему то, чем давно угрожала, что лишит его выдачи денег. Он мог броситься на нее и задушить. Скорее всего, непредумышленно. Вы знаете, что по завещанию отца Артур до 25-летнего возраста целиком должен был зависеть от старшей сестры, и даже более. Она решала, получит ли он на руки свою часть наследства а после смерти Аделаиды он должен получить сразу и свою, и ее часть. Соблазн очень большой для такого человека, как Артур. — Вы представляете вы себе каким-то зверем, — сказал я. — Ничего подобного в нем нет. Это просто довольно безалаберный и малосимпатичный молодой человек. — Поймите же, — сказал Клифтон, — положение очень серьезное. Или он, или вы. Третьего не могло быть. Чтобы не выдать себя, я закрыл глаза и откинулся на подушку, делая вид, что очень устал. Я хотел обдумать все услышанное. Клифтон и другие не могли знать, а я знал, кто был этот третий. Вопрос теперь в том, знает это Артур или нет, и как он поступит, когда ему предъявят обвинение в убийстве сестры. Клифтон подумал, что я заснул и ушел. Я же лежал без сна. Тысячу раз мысленно представляя ту ужасную ночь и стараясь разгадать ее тайну. Я видел, что еще оставалось очень много темного и непонятного. На следующий день я узнал, что Кармель пришла в сознание, но очнулась не прежний Кармель, а совершенно невменяемый, забывший все, даже свое имя. Она часто называла себя Аделаидой и звала Кармель. Потом начинала звать Аделаиду и плакала, когда ей говорили, что Аделаида уехала. А последние страшные ночи у нее, по-видимому, не осталось ни малейшего воспоминания. Рассказывая мне о болезни Кармель, Клифтон упомянул о странном крике, который слышали все во время отпевания, и о другом крике, который слышал сыщик Sweetwater. «Разбейте стекло, ее сердце должно быть там». «Что, в гробу было стекло?» — спросил я. — Нет, — ответил Клифтон, — не было. Это я помню твердо. Я замолчал. Теперь я все понял. Я хорошо знал комнату Кармель и знал значение этого странного стеклянного ящика, о котором свой Тотар рассказывал Клифтону. Аделаида показывала мне эту комнату и рассказала про ящик. Тогда в нем среди других разбитых и уничтоженных вещей еще не было сердца Аделаиды. Происхождение этого ящика было таково. Аделаида, как старшая сестра, собирала вещи, испорченные или разбитые кармель, в порыве ярости, и хранила их на виду в комнате кармель, чтобы напоминать ей, на что она способна. Тут была убитая канарейка, погибшая за то, что не хотела клевать с руки кармель. Были полусожженная кукла, разбитая чашка, изломанная шляпа, изорванный кружевной платок, разбитые часы. Мне тогда показалось чересчур жестоким держать эти вещи всегда перед глазами Кармель. Но Аделаида сказала, что сестра сама просила об этом в один из моментов раскаяния. Я же увидел в этом новое доказательство стального характера Аделаиды, не допускающей ни у кого отклонений от прямого пути. И вот в бреду Кармель почувствовала, что разбитое сердце Аделаиды Должно быть положено среди уничтоженных вещей. Сердце, которое она не только разбила, но и растоптала в припадке ярости. Я не сомневался больше, что Аделаиду постигла участь Канарейки, погибшей в руках Кармель, когда она была еще маленькой девочкой. Это было совершенно ясно. Их несчастный брат, так же, как и я, только случайно оказался на месте преступления. Какое счастье, — думал я, — что болезнь закрыла в уме Кармель память об этой ужасной ночи и ее ужасном поступке. Пускай лучше никогда не поднимается эта завеса. Мне передали следующие слова Артура. Я уверен, что это преступление Рейнлога. Но, кажется, хотят спасти самого популярного человека в обществе. Только едва ли им это удастся, а мне решительно все равно, что сделают со мной. Если они все до такой степени глупы, что не верят полицейскому, который видел, как Рейнлог душил мою сестру, то мне противно жить среди таких людей, и я не прочь даже, чтобы меня повесили в довершение торжества Рейнлога. Я почувствовал, что не совсем понимаю Артура. Никогда раньше у него такой ненависти ко мне не было. Если он действительно думает, что я убил Аделаиду, то не объясни моего поведения по отношению к Кармель. Я в тысячный раз задавал себе вопрос. Знает он или нет, что это сделала Кармель? Многое показывало, что он знает. Прежде всего его страх, что Кармель скажет что-нибудь в бреду. Полиция думала, что он боится, как бы Кармель не выдала его, но я-то знал, чего он боялся. Он боялся, чтобы Кармель не выдала себя. Когда я поправился, меня выпустили из тюрьмы. Следствие было признано законченным, и на 18 января был назначен суд. Обвиняемым был Артур Кэмберленд. Я вызывался только в качестве свидетеля. Кармель с ее сиделкой отправили куда-то в санаторий. Доктор, освидетельствовавший ее перед отъездом, сказал мне, что никакой надежды на ее выздоровление нет. Какой-то страшный удар, а затем воспаление мозга смешали все в ее сознании, и нельзя было ожидать, что оно придет в нормальное состояние. «Бывают случаи просветления», — сказал мне доктор. Но тогда воспоминание о том, что произошло, внезапно появившись, целиком заполняет ум, и сумасшествие из тихого и счастливого делается мучительным и буйным.